Таинственный ангар. Как сообщалось, некий корреспондент United Press International, имя которого нигде не упоминается, был арестован за нарушение границ частного владения, когда он пытался разобраться в ворчестерской тайне. Расследуя циркулирующие по городу слухи, Этот корреспондент пробрался во владение некоего Джона Коффа, где обнаружил скрытый в лесной чаще ангар длиной более ста футов. Это было примерно в шести милях от ворчестера. В сообщении ЮПИ говорилось следующее. 14 человек из городской телефонной компании Моргана были направлены на какую-то секретную работу. Пол Морган, глава телефонной компании, близкий друг у Олеса Тейленхеста, являющегося, по слухам, создателем таинственной летающей машины, Морган уже в течение нескольких лет интересуется авиацией и два года назад пытался за 15 тысяч долларов приобрести аэроплан в Швеции. Однако шведское изобретение было признано неудовлетворительным. И сделка не состоялась. Джон Кофф, на земле которого был обнаружен ангар, находился в весьма дружеских отношениях и с Морганом, и с Тиллингхестом. Его имение расположено недалеко от Уэст-Бойлтона. Тайно построенный на земле кофа и самым тщательным образом скрываемый ангар дает много оснований предполагать, что именно в нем был построен чудесный воздушный корабль. Наш корреспондент был задержан около ангар и сегодня предстал перед судьей по обвинению в незаконном вторжении в чужое частное владение. Создается впечатление, что быстрый и суровый приговор ему является предупреждением другим, кто возымеет желание попытаться проникнуть на территорию секретной мастерской по производству воздушных кораблей. Было еще очень много наблюдений ярких огней, явно кем-то управляемых и над Рот-Айлендом, штат Коннектикут, и над Массачусетсом, причем многие свидетели описывали эти огни как прожектора. Корреспонденты из Нью-Йорка и Бостона прибыли в ворчестер и попытались взять интервью у теллингхеста но тот хранил полное молчание корреспонденты узнали лишь что мистер теллингхест бизнесмен имеющий хорошую репутацию в ворчестере он опытный механик и автор нескольких изобретений для нужд той компании вице президентом которой является по его словам он потратил одиннадцать лет жизни на создание воздушного корабля. Джернелл отмечал, Тиллинг Хест абсолютно не общается с людьми. Дурная слава преследует его с тех пор, как таинственные огни на глазах у всех вмешались в его дела и личную жизнь. Он не имел с тех пор и часа покоя. В его конторе постоянно находились несколько человек, желавших у него что-то узнать. За его офисом и домом внимательно наблюдали какие-то подозрительные личности. Когда Теллингхест был дома, его телефон трезвонил, не умолкая. Если принять во внимание, что его жена не совсем здорова, то этот постоянный трезвон вряд ли способствует хорошему настроению от Теллингхеста. Внимательно наблюдали какие-то подозрительные личности. Член аэроклуба Новой Англии Уолтер Плек ухитрился добиться аудиенции у неразговорчивого изобретателя и позднее рассказал корреспондентам, что Теллинг не только подтвердил свое заявление о сентябрьском полете из Бостона в Нью-Йорк, но и намекнул на свое участие в более удивительных вещах. Что это за более удивительные вещи? Так и не было сказано. Когда общественность Ворчестера опомнилась после первоначального шока, она в лице городского торгового комитета потребовала, чтобы Тиллинг Хест привел доказательства истинности всех своих заявлений. Тиллинг Хест послал для разговоров с комитетом некоего Уильяма Ханта, своего представителя. 30 декабря Хант заявил репортерам в Бостоне, что машина Теллинг Хеста будет публично продемонстрирована на предстоящем недельном авиашоу, которое должно было состояться в Бостоне с 16 по 23 февраля 1910 года. Появление таинственных объектов над штатами Новой Англии прекратилось, но десятидневное чудо надолго осталось в памяти. Насколько нам известно, никакая машина Теллингхеста не демонстрировалась на авиашоу в Бостоне. Сам он как-то ушел в забвение вместе со футовым ангаром на ранчо Коффа. Теперь, основываясь на известных нам фактах, мы можем провести некоторые параллели между фляпом 1896 года в Сан-Франциско и случаями 1909 года в Новой Англии. Как вы помните, перед самым началом фляпа над Сан-Франциско к известному городскому адвокату Коллинзу явился производящий хорошее впечатление таинственный незнакомец, сделавший на первый взгляд вполне разумное заявление. Он изобрел новый дирижабль и хочет, чтобы Коллинз взял на себя все хлопоты связанные с получением патента. Когда фляп НЛО через несколько дней разразился над этим районом, Коллинс, не подозревая ничего, заявил представителям прессы, что во всех случаях, связанных с необъяснимыми небесными явлениями, нет никакой тайны. Просто его клиент, подавший уже заявку на изобретение дирижабли, испытывает свой воздушный корабль в районе Сан-Франциско фляп начался и кончился, изобретатель исчез, никакой патент, разумеется, оформлен, не был. Великое изобретение было потеряно для человечества, что дало возможность халтурщикам вроде братьев Райт и графа Цепелина преподнести миру свои неуклюжие машины, выглядевшие просто смешными по сравнению с теми, что летали над Калифорнией. Летом 1909 года новый фляп начался над Новой Зеландией и Северной Европой. И, как мы видим, гораздо большая волна планировалась на декабрь над штатами Новой Англии. Те, кто это планировал, уже насладились успехом благодаря своему калифорнийскому таинственному изобретателю. И теперь решили провернуть тот же трюк только на более правдоподобном уровне. И вот вам моя гипотеза. Однажды осенью 1909 года Куолесу Теллингхесту, одному из наиболее известных и уважаемых жителей Ворчестера, имеющему репутацию изобретателя, явились человек или группа людей, предложивших ему покататься, на замечательном новом, но секретном самолете. Теллингхест был разносторонне образованным человеком и, безусловно, не захотел упускать такую возможность. Его провели на какую-нибудь заброшенную поляну и посадили в стоящий там самолет. Люди, пригласившие Теллингхеста, сдержали свое обещание, прокатив его над районом Ворчестера а, возможно, даже до Бостона и обратно. Приземлившись, пилоты самолета сделали Тилингхесту предложение сотрудничать с ними, возможно, даже заключить сделку, которую они, естественно, выполнять не собирались. Вероятно, что они пообещали Тилингхесту долю в будущем производстве таких машин, при непременном условии безоговорочного выполнения всех их инструкций в течение ближайших нескольких месяцев. Они объяснили Теренхесту, что нуждаются в образованном респектабельном человеке, который представлял бы их, пока они будут отшлифовывать свое изобретение. Они уверили, вероятно, его, что их единственным желанием является скорейшая передача миру своего изобретения. И их не очень обеспокоит, если он, Теллингхест, объявит о новом самолете как о своем изобретении. Они пообещали, что после того, как машина будет полностью испытана, она будет передана Теллингхесту и тот сможет предпринять любые шаги для организации серийного производства таких машин. А они, настоящие изобретатели, будут даже счастливы остаться в тени. Теленхест принял предложение. Призрак славы вскружил ему голову. Машину он видел и летал на ней. Какие доказательства были ему еще нужны? когда в начале декабря сообщения о таинственных самолетах стали просачиваться в печать, таинственные друзья Теллингхеста объявили, что настало время сказать об изобретении нового самолета «Открыто». Теллингхест послушно появился перед журналистами, сообщив им, что уже совершил несколько полетов и добавив, что в недалеком будущем изобретение полностью станет достоянием человечества. Мы можем только гадать, зачем понадобился ангар, обнаруженный в имении Кофа. Возможно, он совершенно не имел отношения к этому делу. Или там находилось какое-то оборудование, поставленное телефонной компанией Моргана, настоящим изобретателем самолета. Морган также был известен как человек, интересующийся авиацией, и мог быть вовлечен в это дело совместно с Тиллингхестом. В результате тысячи людей по всей Новой Англии наблюдали в Рождественскую неделю типичный НЛО-феномен, будучи в полной уверенности, что наблюдают за изобретением своего земляка. Объекты дисциплинированно летали над специфичными географическими точками, совершая маневры, совершенно исключающие объяснение всего феномена каким-то природным явлением. Разумеется, ни Тиллингхест, ни Морган не получили от своих таинственных друзей ничего, чем бы они могли подтвердить свои заявления. Подобно всем другим контактерам, они были использованы просто как марионетки.